«Король может жениться только на девственнице», — растолковала подошедшая Арина. «Не волнуйтесь, я буду очень аккуратна. А вообще вам, проведшей юность в монастыре, переживать не о чем?» «Так ведь?» Она искосо взглянула, но я даже бровью не повела. Продолжала таращиться на кресло, съедаемое желанием разнести его по запчастям. Это же надо до такого додуматься. «Так у меня не было связи с мужчинами», — буркнула я и переспросила. «Это обязательная процедура?» «Боюсь, что так», — вздохнула Рина. Покосилась на закрытую дверь, за которой, в своей очереди, на осмотр дожидалась добрая сотня других претенденток обработала руки с коротко отстриженными ногтями дезинфицирующим раствором. Рыча от досады, я разделась и взгромоздилась на кресло. — Да чего же унизительная процедура! Пусть Рина действительно обращалась со мной бережно, я считала секунды до завершения осмотра. Ненавидела короля, учинившего такой отбор. — Совет королевств! — создателя ужасающего кресла. Его бы самого загнать на это приспособление и осмотреть с пристрастием. Но больше всего досталось в моих мыслях Джекобу Фоксу. Этот хитрый лист предвидел подобное и ни слова мне не сказал. Наверняка знал, что одна мысль о процедуре вызовет отвращение и желание сбежать куда угодно, Лишь бы подальше от Вилории и королевского отбора. «Вы чисты, как первый снег», — с улыбкой произнесла Арина. «Можете вставать и одеваться». Сделала пометку в тетрадочке, помогла мне справиться с корсетом и нижними юбками, проводила до двери и пригласила следующую претендентку. «Ну что?» «Не заметили, что ты Бестер?» Испуганно поинтересовался Лиос. «Нет!» — рыкнула я. «Их вообще мало интересовали внешние данные и состояние здоровья. Только целостность определенных... <кхм> органов!» «Оу!» — вздрогнул Рауль и поспешно зажал рот ладошкой. «Надеюсь, ты не разнесла кабинет», — уточнил его брат. Врач осталась жива. «Сдержалась», — призналась я. «Только вот что. Напомните мне убить Джекоба Фокса, когда вернемся в академию. Убить, потом оживить и убить еще раз. Чтобы неповадно было отправлять учениц на подобные задания». После осмотра, который, кстати, прошли далеко не все претендентки, нас пригласили в тронный зал. Провожающих родственников, охранников и дуэней отправили в другое помещение, дожидаться результатов. Теперь уже сам Брион первый должен был осмотреть девушек и выбрать пятьдесят понравившихся. 50 из почти тысячи тронный зал забился до отказа, несмотря на открытые окна стояла духота. невесты обмахивались веерами и стреляли глазами в сторону помоста, на котором восседал король с приближенными. рядом толпились охранники, ограждая монарха от излишне активных кандидаток. Для большего эффекта устрашения Перед помостом установили довольно высокий заборчик. Достаточно, чтобы у красавиц не возникло идеи задрать юбки повыше и, обдирая колени, влезть на помост.